Время было послеобеденное, когда я снова въехал в город, который я оставил утром. Вернулся на тот же постоялый двор. С трудом слез с коня. Рука в тулупе уже набух от крови и рука болела. Мажишка слуга, принимавший лошадь, сильно удивился. Барин, а ты же ехал на этой вот заводной, а вернулся на коне Петрухи? Кто таков этот Петруха? Удивился и насторожился я. Дружбан хозяина пирует тут часто с сотоварищами. Ты не ошибся? Да что я слепой? Я коня этого орликом его кличут в неделю по два раза расседловую. Прянюк погладил коня по морде и повёл в стойло. Занятно. Выходит хозяин. Знает этого Петруху. Убитый во мне несколько часов назад. Не попал ли я из огня да в полымя? Может, хозяин навёл их на меня? Да у них тут самое гадючье гнездо. Я даже подумать не мог. Всю дорогу перебирал. Кто же на меня натравил эту ссору? На кривого явстрата думал, на немца Дитриха, на старшего обозного Михаила. Но на хозяина постоялого двора даже подозрений не пало. Гаденыш, таких давить надо. Вот только не сейчас. Надо себя в порядок привести. Я снял с трофейного орлика мешок, вошел в трапезную. Стоявшись за стойкой, хозяин, завидев меня, остолбенел и лишился дара речи. «Комната свободная есть ли?» Хозяин пришел в себя и, стараясь скрыть растерянность, отвернулся, протирая полотенцем и без того чистые кружки. «Хозяин, оглох что ли? Разве так гостей встречают?» Хозяин успел взять себя в руки и повернулся с улыбкой на губах, однако глаза бегали. «Точно, замешан он!» Не знаю, каким боком, какова его роль, но замешан точно. А ты же в Псков уехал, делано удивился хозяин. Вернуться пришлось. Еле ноги от банды унёс, сокрушённо сказал я. Пронька, проводи гостя в комнату, заорал хозяин дурным голосом. Вынырнувший из-за какого-то закутка мальчишка схватил колють и отвёл меня в комнату. Здесь, как и везде: лавка, топчан с постелью поверх, стол да вешалка на стене. Вот и вся немудрящая обстановка. Я дал пареньку полушку чаевых, попросил тряпиц чистых до воды, снял тулуб. Рука фрбашки пропитался кровью. уже успевший подсохнуть принёк принёс воду чистейшей трепицы обмыл рану я перевязал её благобросок был не точным да тулуб смягчил удар угодил бы в шею лежал бы сейчас в том поле я а не он нечего его жалеть он захотел моих денег покушался на мою жизнь а потерял свою всё справедливо Я запер изнутри дверь. уж больно запор хлипковат. Не выдержит, если снаружи плечом хорошо саданут. Я перезарядил пистолет. Выручил он меня сегодня, можно сказать, жизнь спас. Три сабли против одной это много, да ещё и арбалет окружили бы, стрельнули в грудь или живот, и сабля бы не помогла. Поторопился Петруха. Раньше времени выстрелил в Дагон, побоялся, что деньги уйдут. Не улёкся на постель, как был, в рубахе и портках, только сапоги стянул. Пусть ноги отогреются. В комнате было тепло, и я уложил потрянки на печь. Одним боком она была в моей комнате, другим в соседнем номере. Отопилось из коридора. Савлю уложил рядом пистолет под рукой. Я уже проваливался в сон, когда в дверь постучали. Мочешский голос спросил: "Воду брать можно? Завтра уберёшь?" подосаживал я. "Покушать принести?" снова спросил слуга. Что-то он слишком настойчиво хочет попасть в комнату. Я поднялся с постели, подкрался к двери и приложил ухо. В коридоре слышался шепот. Не иначе хозяин пожаловал. А открыть дверь хочет с помощью мальчишки и слуги. «Не надо ничего, спать хочу, не мешай!» — крикнул я. Улегся снова. В голове билась мысль. Надо было сразу уезжать, как только мальчишка узнал коня Петрухи. Теперь у хозяина есть время людей верных собрать. А уехал бы сразу на другой постоялый двор и переночевал бы спокойно. Однако ночь спокойной точно не будет. Через окно разве вылезти? Да не ловок я с раненой рукой, а еще и мешок с деньгами тащить надо, не оставлять же его хозяину. Ну, сколько людей он сможет привезти? Двух-трех, не больше». Не полджи головы резов у него. И сделать всё, постарается тихо, чтобы не побеспокоить других постояльцев. Шума он точно побоится. Стала бы моя задача, если нападут, шуметь погромче. Пистолет в самый раз будет. И стрелять надо не в хозяина, но опытного бойца он не похож, а в тех, кого он приведёт. За окном стемнело. Я незаметно погрузился в сон. Но как только у дверей снова послышалась возня, проснулся сразу. Взвёл крок, поднялся с постели и залез под стол. Если ворвутся, то кинутся к постели. С той стороны из коридора просунули нож и отбросили крючок. Я поднял пистолет. Ничего не происходило. Вдруг дверь резко распахнулась, и ворвались двое. Один прыжком преодолел расстояние до постели и ударил по ней топором. Я направил пистолет ему в спину и выстрелил. В маленькой комнате выстрел просто оглушил. Я выкатился из-под стола и из положения лёжа ударил второго саблей по ногам. Лучше бы в грудь уколоть. но лёжа на полу его не достать. Грохнулись на пол оба. Один уже мёртвым, второй орал, как раненый медведь. Я вонзил ему саблю в грудь и провернул. Бандит дёрнулся и затих. В коридоре захлопали двери, высыпали разбуженные постояльцы. — Что случилось? Я вышел в коридор. На меня напали. Хозяин здесь? Здесь я. Из толпы постояльцев вышел хозяин. Что-то он бледноват. Я обратился к постояльцам: "Позовите кто-нибудь городскую стражу". Подхватился маленький щуплый мужичок. "И сейчас я мигом оберюсь". Хозяин как-то тихонько бочком стал передвигаться по коридору к выходу. Конечно, у него могли быть свои дела, но мне это показалось подозрительным. Я решительно подошёл к нему, тряхнул за грудки: "Постой-ка здесь, пока стража не придёт. По что задерживаешь? Дела у меня. Вот стража придёт, разберётся, тогда и иди, куда хочешь". Вскоре заявился мужичок с тремя стражниками. старшим пожилого возраста и двумя юнцами, с едва пробивающейся растительностью на лице. Старший явно для того, чтобы все поняли, кто здесь главный, грозно рыкнул: "Кейха, что случилось?" Я вышел вперёд. На меня напали двое в моей комнате, проникли, откинув крючок, топором топчан и зарубили. Я едва успел спастись. Эк, они, видаль, топчан порубили. Сам-то живой? Я живой, а нападавшие мной убиты. А разбойникам туда и дорога. Пусть хозяин вытащит их во двор, а поутру в управу привезет. В том-то и дело. Я подозреваю, что хозяин в сговоре с татями. Иначе как объяснить, что они ночью проникли на постоялый двор? Вмешался хозяин. Я по нужде отлучался. Вот они и проскочили. Старший прошел в мою комнату, осмотрел постель. Матрас и топчан носили следы сильных ударов топором. Оба убитых лежали здесь же. Остропахло порохом и кровью. — Так это ты их из пистоля? — Того, что с топором из пистолета второго сабли. — Ага, понятно. — Я не знаю. А, ну-ка, молодцы, переверните татя, на лицо его взглянуть хочу. Молоденькие стражники перевернули труп. Так это же не кишка, брат хозяйский. Как говоришь, проскочили незаметно. Хозяин, пойди сюда. Хозяин, не это звался, хотя только что был тут. Найти-то хозяина быстро. Стражники бросились искать хозяина заведения и вернулись ни с чем. В нитях убёх. Старший покачал головой. Маху я дал, надо было сразу его вязать, не иначе с барадцами вместе поганые дела проворачивали. Старший: "Ты уж меня прости, что вмешиваюсь, а вскать постоялый двор надо". «Вдруг что интересное обнаружите?» Старший приосанился. «Я и сам хотел. Чего стоите? Идите во двор, ищите в конюшне, под клетях, сараях». «Чего искать-то?» Стражники растерялись. «Необычное чего-нибудь? Мешок, запрятанный с награбленным, тайник какой?» Стражники бросились выполнять указания. «Я свободен?» — Не держу, — буркнул старший. — Картина ясная. — Могу я в другую комнату спать пойти, а то тут эти, — я указал на трупы. — Ну, конечно, хозяина вот нету, так прислуга есть, откроют. Комната свободная нашлась. Я перенес туда свои скромные пожитки и мешок с монетами. Подпер на всякий случай дверь и лег спать. И так уже полночи прошло.